Я пьян от вина, и у меня было бы хорошо на душе, если б не люди, которых я убил. Мне горько о них думать. Он мрачно покачал головой. «Дайте ему того, что Эльсордо принес», — сказала Пилар. «Дайте ему пусть приободрится хоть немного. А то так загрустил, что мочи не смотреть. Если бы я мог вернуть им жизнь, я бы вернул». — сказал Пабло. — Иди ты так, тебе и так, — сказал Агустин. — Ты где это говоришь? — Я бы их всех воскресил, — грустно сказал Паблу. Всех до единого. — Заткни глотку, — заорал на него Агустин. — Заткни глотку или убирайся отсюда вон! Ведь ты фашистов убивал! — Ты меня слышал, — сказал Паблу. Я бы воскресил их всех. — А потом пошел бы по водам, как по суху, — сказала Пилар. — В жизни не видела другого такого человека. Вчера в тебе еще было немного мужества, а сегодня ничего не осталось, и на полудохлого котенка не хватит, и он еще радуется собственной мерзости. — Надо было их всех убить или никого не убивать. Пабло мотнул головой. — Всех или никого. — Слушай, Глэс, — сказал Агустин. — Как это случилось, что ты приехал в Испанию? Не обращай внимания, на Пабло он пьян. Первый раз я приехал 12 лет тому назад. Хотел изучить страну и язык, — сказал Роберт Джордан. — Я преподаю испанский в университете. — А ты ничуть не похож на профессора, — сказал примитиву. У него нет бороды, — сказал Пабло. — Вы смотрите, у него нет бороды. — Ты правда профессор? «Преподаватель!» «Но ты учишь кого-то?» «Да». «Но почему испанскому языку?» спросил Андрес. «Ведь ты англичанин. Тебе было бы проще учить английскому». «Он говорит по-испански не хуже нас», сказал Ансельму. «Почему же ему не учить других испанскому языку?» «Да, но все-таки немного ли на себя берет тот иностранец, который учит испанскому языку», сказал Фернандо. — Я тебя ничем не хочу обидеть, дон Роберто. — Он не настоящий профессор, — сказал Пабло, очень довольный собой. — У него нет бороды. Ведь английский язык ты знаешь лучше, — продолжал Фернандо. — По-моему, учить по-английски тебе было бы и легче, и проще. — Ведь он не испанцев учит, — перебила его Пилар. — Надеюсь, что не испанцев, — сказал Фернандо. — Дай договорить упрямый мол, сказал ему Пилар. Он учит испанскому языку американцев, северных американцев. «Разве они не говорят по-испански?» — спросил Фернандо. «Южные американцы говорят...» «Упрямый мул», — сказала Пилар. «Он учит испанскому языку северных американцев, которые говорят по-английски». «А все-таки ему легче было бы учить английскому языку, раз он сам говорит по-английски», — сказал Фернандо. «Разве ты не слышишь, что он говорит по-испански?» Пилар посмотрела на Роберта Джордана и с безнадежным видом покачала головой. «Да, говорит, но с акцентом». «С каким?» — спросил Роберт Джордан. «С эстремадурским», — чопорно ответил Фернанду. «Ох, мать моя, – сказала Пилар. «Что за народ?» «Очень возможно», — сказал Роберт Джордан. «Я как раз оттуда и приехал». «И он это знает». — сказала Пилар. — Эй, ты, старая дева! Она повернулась к Фернанду. Наелся? Хватило тебе? — Я бы ел еще, если бы знал, что еды у нас достаточно, — ответил ей Фернандо. — А ты, пожалуйста, не думай, дон Роберто, я против тебя ничего не имею. — Так тебя! — коротко сказал Агустин, И еще раз так тебя! Для того ли мы делали революцию, чтобы называть товарища доном Роберто? — По-моему, теперь после революции. «Мы все можем называть друг друга Дон», — сказал Фернандо. «Так оно и должно быть при республике». «Так тебя», — сказал Агустин. «Так и так». «И я стою на своем. Дону Роберту было бы гораздо легче и проще учить английскому языку». «У Дона Роберто нет бороды», — сказал Пабло. «Он не настоящий профессор». «То есть как так нет бороды?» — сказал Роберт Джордан. «А это что?» Он погладил себя по щекам и подбородку, покрытым трехдневной светлой щетиной. — Какая же это борода? — сказал Пабло. — Это не борода. Пабло почти развеселился. — Он дутый, профессор. — Так и так вас всех, — сказал Агустин. — Тут прямо какой-то сумасшедший дом. — А ты выпей, — сказал ему Пабло. — Мне, например, кажется, что все так, как оно и должно быть. Вот только у Дона Руберту нет бороды. Мария провела ладонью по щеке Роберта Джордана.